Миновав три пальмы, он пересек пустынную площадь, где светофоры переключались с зеленого на красный и с красного на янтарно-желтый. Затем пошел прямо по проспекту в направлении моста Сан-Тельма. Кругом не было ни души, только рассветная тишина. На стоянке стояло свободное такси, но он прошел мимо, ему хотелось пройтись пешком. Чем ближе к Гвадалквивиру, тем больше ощущалась сырость. и впервые за все это время, проведенное в Севилье, ему стало холодно. Он поднял ворот пиджака, рядом с мостом, неосвещенное, без единого туриста, вокруг, едва виднелась в темноте Альмахатская башня, погруженная в воспоминания об ушедших временах. Он перешел мост. Фонтаны у Хересских ворот были выключены. Он прошел вдоль кирпичного, украшенного изразцами фасада отеля «Альфонс XIII», миновал стену Алькасара. В знаменитом дворе двое муниципальных дворников, пропуская его, отвели в сторону струю воды, бившую из блестящего медного наконечника шланга. Направляясь к арке Худерия, он вдохнул поглубже воздух, насыщенный ароматом апельсинового цвета и влажной земли. Именовав ее, углубился в узкие улочки Санта-Круса. Впереди него, под нерешительным светом фонарей, летело мерное эхо его шагов. Он не знал, сколько уже шел так, но эта одинокая прогулка завела его очень далеко, за пределы времени, в какое-то смутно знакомое место, где то ли во сне, то ли наяву, Он вдруг оказался на маленькой площади, зажатой среди домов, выкрашенных светлой охрой и белой известью, от которой было светло, как днем. Оконные решетки, горшки с геранью, скамьи, выложенные изразцами со сценами из Дон Кихота. А в глубине среди лесов, над которыми возвышалась ветхая звонница-щепец, охраняемая безголовой девой Марией, едва различимой в тени своей ниши, Стояла, неся на себе груз трех веков и долгой памяти людей, нашедших последний приют под ее сводами. Церковь Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. Он сел на одной из скамей и долго, неподвижно, смотрел на нее. На соседней башне часы отбивали один час за другим, каждый раз, вспугивая стаи сонных стрижей и голубей, которая шумно и бестолково, поносившись в воздухе, снова прятались под защиту навесов. Луна скрылась, на небе оставались только звезды, мерцающие, как кристаллы льда. Ближе к рассвету холод усилился, у священника застыли ноги и спина. Его душа была исполнена покоя, и все становилось более четким и определенным. Он увидел, как Восток мало-помалу начинает светлеть и как на его фоне все более и более отчетливо вырисовывается силуэт звонницы. Снова пробили часы, и снова голуби и стрижи, посуетившись, успокоились. И вот уже новый день решительно заявила себе. Красноватым светом, оттесняющим ночь в другой конец города, уже совсем четкими силуэтами звонницы, кровель и навесов, цветами, обретающими яркость. И вот запели петухи, потому что Севилья — один из тех городов, где еще остались петухи, чтобы пропеть «Славу Заре». И тогда Лоренцо Кварт поднялся на ноги, как будто вернувшись из далекого сна. А может, он все еще грезил, как сказал бы каждый, кто увидел, как он идет к церкви. Подаркой входа он достал из кармана ключ и, повернув его в замочное скважине, со скрипом оттворил дверь. Сквозь витражи проникало уже достаточно света, чтобы он смог уверенно пройти между скамьями, сдвинутыми к задней стене, и теми, что стояли по обе стороны центрального прохода, к еще темному алтарю, возле которого теплился крохотный огонек лампадки. Слушая эхо собственных шагов, он дошел до середины церкви и оттуда оглядел исповедальню с распахнутой дверью. Леса вдоль стен, и истертые плиты пола, и черную пасть склепа, где покоились останки Карлоты Бруннер. Потом опустился на колени у одной из скамей и неподвижно стоял так, пока не рассвело окончательно. Он не молился, потому что не знал, кому. Да и прежняя дисциплина профессиональных обрядов, как ему показалось, не подходила при данных обстоятельствах. Поэтому он просто ждал, не думая ни о чем, отдаваясь безмолвному утешению старых стен, под сводом, почерневшим от дыма свеч, пожаров и пятен сырости, на котором вступающий в свои права день высвечивал то бородатый лик какого-нибудь пророка, то крылья ангела, то облако, то неразборчивый силуэт, похожий на призрак, растворяющийся в тишине и покое времени. И вот первый солнечный луч проник вовнутрь, как раз сквозь свинцовые контуры несуществующего стеклянного Христа. И алтарь со всеми своими украшениями заиграл золочеными арабесками барокко, и взметнулись ввысь витые колонны, олицетворяющие славу Божию. Нога матери попирала голову змеи, и это, — подумал Кварт, — единственное, что имеет значение. Он поднялся на хоры и зазвонил в колокол. Потом подождал четверть часа, сидя на полу под веревкой, оканчивающейся толстыми узлами. А потом, поднявшись, снова зазвонил в колокол, закончив двумя ударами с промежутком в несколько секунд. Оставалось пятнадцать минут до восьмичасовой мессы. Он зажег свет за алтарем, и по бокам его шесть свечей. по три с каждой стороны. Затем, разложив книги и поставив поднос с кувшинами для воды и вина, пошел в резницу, умылся, вымыл руки и протер полотенцем влажные волосы. Открыв шкаф и выдвинув ящики комода, он достал необходимую утварь и выбрал одеяние, подходящее для данного дня года. Когда все было готово, он начал медленно одеваться, в том порядке, как его научили в семинарии. Любой священник помнит это всю жизнь. Он начал с амита, квадратной накидки из белой льняной ткани, которая давно уже вышла из употребления и которой в наши дни пользуются лишь священники-интегристы или какие-то старики, как отец Ферру. Следуя ритуалу, он поцеловал крест в центре накидки, затем бросил ее на плечи, и завязал перекрещенные спереди ленты на спине. В шкафу хранилось три альбы, белых одеяния, покрывающих тело от плеч до самых ног. Две из них были слишком коротки на его рост. Но третья, которой вне всяких сомнений пользовался отец Лабата, подошла. Он надел ее, затянул завязки на шее и подпоясался. потом, взяв белую шелковую ленту, называемую «Столон», и, поцеловав крест, украшавший ее посередине, надел ее поверх накидки. Далее, перекрестив ее на груди, засунул концы по бокам под пояс. Наконец он взял старую ризу из белого шелка, свышитой спереди потускневшими от времени золотыми нитями анаграммой Христа, Просунул голову в отверстие, и риза покрыла его тело. Уже одетый, он застыл, упираясь руками в комод, и, глядя на выпуклое распятие, стоявшее перед ним между двумя тяжелыми серебряными канделябрами. Хотя он не спал в эту ночь, он ощущал ту же самую ясность и тот же самый покой, что и на скамье на площади. Обретение старых знакомых жестов и движений, знаменующих начало ритуала, еще усиливало это ощущение. Как будто одиночество перестало иметь значение, потому что он повторял движения, которые другие люди, другие одиночества делали и повторяли точно так же с тех пор, как окончилась тайная вечеря на протяжении почти двух тысяч лет. Неважно, что стены храма потрескались, что на его своде исчезают, как призраки, старинные росписи, что картина на стене, на которой Мария застенчиво склонила голову, перед ангелом попорчена, порвана, покрыта пятнами, краски потрескались, лак потемнел. Или что на другом конце телескопа, от Ферро, на расстоянии миллионов световых лет, холодное мерцание звезд издевательских охочет. надо всем этим может быть этот умный еврей генрих гейне был прав и вселенная всего лишь результат сна захмелевшего бога завалившегося спать на какой нибудь звезде но тайна надежно хранилась под ключом тем самым три оборота которого отпирают дверь ведущую в бездну отец Феро намеревался из за этого идти в тюрьму и Никуарт. Никто другой не имел права открыть эту тайну добрым людям, ожидавшим сейчас снаружи, в церкви, шум которой — покашливание, звук шагов, скрип скамьи, где кто-то опускался на колени. Доносился до него из-за двери резницы через исповедальню, в которой умер Анарата Бонафе, дерзнувший коснуться покрывала Танит. Он взглянул на часы, Время пришло.